Глава 110. Он не надеялся, что другой когда-нибудь заговорит с ним снова. Он знал, что зубы будут рвать его вечно, что он попал в ад только потому, что другому нужна была информация, и что у него не было причин освобождать его. Другой не сострадал, не сочувствовал, он не был ему другом, не хотел помочь. Каким-то образом от другого удалось добиться невозможного. Он смягчился, остановил ревенантов и Петрова прожила еще час. Глупо было надеяться, что так будет и дальше. На стене пещеры снова появилось изображение, монохромное, искаженное. Но он не сомневался, что видит Петрову, прыгающую с высоты. Он видел, как снаряд, выпущенный из винтовки, прошел сквозь нее, проделав в ее теле огромную дыру. Он видел, как она умирает. В красном пространстве время текло по-другому. Оно двигалось невероятно медленно и ничего не значило. А значит, он мог наблюдать за смертью Петровой снова и снова, и еще раз и еще. Что тебе нужно? спросил он. Зачем ты мне это показываешь? Я не хочу это видеть. Зачем ты мучаешь меня? Чем я заслужил это? Она выглядела такой удивленной, когда в нее попали. Ее глаза расширились, рот открылся в беззвучном вздохе от неожиданной боли. Последние мгновения жизни женщины, которую он любил. Снова, и еще раз, и еще. «Прекрати, прекрати, мать твою, гребаный ублюдок!» Он умолял вырвать ему глаза. Они ему были не нужны, чтобы увидеть изображение на стене. Ее волосы разметались, руки раскинулись в сторону. Она уронила пистолет, и он парил в воздухе. Кровь брызгала на каменную стену. «Останови!» «Сделка!» «Что?» «Прекрати, мать твою! Договор. Обмен. Я не понимаю. Мы можем заключить еще одну сделку».